Глава 25. 25 апреля, воскресенье, заброшенное кладбище. Работа шла довольно активно. Лопаты с энтузиазмом вгрызались в землю, подцепляли её и выкидывали на сторону. Игорь и Соболев всё глубже погружались в старую могилу. И если первый копал с тем же невозмутимым видом, с каким обычно вёл машину, то второй регулярно кидал на Юлю мрачные недовольные взгляды, поскольку кроме неё никто не мог их оценить. Сама Юля чувствовала, что начинает замерзать. Игорь жестом велел ей накинуть на плечи его пиджак, но ветер усиливался и становилось холоднее. Он безжалостно трепал волосы, кидал в глаза песок, проникал под одежду и гнул тонкие молодые деревья. Наверняка гнал волну по озеру, и это заставляло задуматься о том, чтобы в обратную сторону идти по берегу. Несмотря на непогоду, Влад по обыкновению стоял неподвижно, прислушиваясь к происходящему. и лишь иногда крутил головой по сторонам, словно надеялся увидеть что-нибудь ещё. А Юля, чтобы немного согреться, принялась ходить туда-сюда, постепенно увеличивая длину скромного маршрута. В очередной раз, оказавшись за могильной плитой, она зацепилась взглядом за её тыльную поверхность. Внимание привлекло то, что грязи здесь было меньше, чем она ожидала увидеть. Точнее, создавалось впечатление, что сзади камень тоже кто-то расчищал, примерно по центру. Возможно, это сделал тот, кто выкопал клад и спрятал его в подвале гостиницы. Но что он хотел там увидеть? Грозовые тучи и кроны деревьев пропускали разочаровывающе мало света. Не давая рассмотреть то, что могло привлечь внимание неизвестного, поэтому Юля достала смартфон и включила на нём фонарик. Она едва не ухнула, когда разглядела на тёмной поверхности камня ещё более тёмные линии, нанесённые, скорее всего, очень давно, но до сих пор не смытой временем. Это были две дуги, расположенные одна под другой. Верхняя выгибалась вниз, нижняя — вверх. По центру через обе проходила вертикальная линия. а её, в свою очередь, по центру, под прямым углом, пересекала другая, более короткая. Юля понятия не имела, что это означает, но по коже от вида неизвестного символа побежал мороз. На всякий случай она решила его сфотографировать. «Что там?» — поинтересовался Влад, вероятно, услышав звук, с которым смартфон делал снимок. «Какой-то символ на оборотной стороне могильного камня», пояснила Юля и попыталась описать то, что видит. Влад в ответ только нахмурился, но ничего не успел сказать, поскольку Соболев как раз оповестил: "Кажется, мы что-то нашли". Юля поднялась с курточки и осторожно заглянула в разрытую могилу, испытывая одновременно страх и любопытство. То, что она увидела, поначалу не испугало. Это было похоже на какую-то тряпку. Потом, по мере того, как Игорь и Соболев расчищали свою находку, теперь уже руками, Становилось понятно, что это одежда. Вероятно, летнее платье. Жутко стало чуть позже, когда соблев вдруг охнул и отпрянул, тихо выругавшись. Из разрытой земли теперь торчал человеческий череп. Юля зажала рот рукой, хотя с её губ не сорвалось ни единого звука. Это Это же Пробормотал Соболев, но так и не сумел сформулировать. Женщина. Неожиданно закончил за него Влад. Он не смотрел в могилу, да и не мог там ничего увидеть. Его взгляд был направлен куда-то вдаль. "Я вижу её силуэт", пояснил он. "И что она делает?" поинтересовалась Юля, всматриваясь в том же направлении, но не видя ничего, кроме деревьев. "Она уходит. Её нашли" И теперь она может уйти. Гостиница Медвежье озеро. Что ж вас всех так и тянет к этим записям? Разочарованный голос Кирилла прозвучал почти у самого её уха, поскольку тот наклонился, чтобы обыскать карманы Ходя и забрать шокер. Смартфон постигла та же судьба. Оба предмета отшвырнули подальше, чтобы она не смогла до них дотянуться. Всю жизнь мне этим испаганили. И продолжайте это делать. Звёздочки перед глазами ещё не рассеялись окончательно, но голова уже заработала. Кирилл на восемнадцать лет её старше. В этом году они отметили его сорок первый день рождения, а стало быть, восемь ему было в восемьдесят восьмом. Подходящий возраст. Вот только верить в это не хотелось. Как такое возможно? Да, Кирилл не особо распространялся в своём детстве и семье. Но если тот мальчик, он, то кто тогда Савин? Велел ведь Дашке его уничтожить, продолжал гневно ворчать Кирилл. Так нет, заортачилась. Я бы и со временем купил всё, что нужно. Она прицепилась к сраному плееру. В глазах уже прояснилось, но Диана не торопилась подняться, прятала лицо за завесой волос. Мозг судорожно вставлял слова Кирилов про белы знаний, одновременно ища выходы из сложившейся ситуации. Он велел Дашке. Значит, это с ним она встречалась в тот вечер и рассказала про странные записи. Или даже показала иначе, как он узнал сам плеер. И он велел плееру уничтожить. Но почему не забрал силой? Не смог? Поэтому Даша была расстроена в тот вечер. Поэтому он был на взводе на следующий день. Но почему эти двое вообще встречались? Я бы и со временем купил всё. Каждый может повести. Даже мне. Вот же она дура. Наивно верила, что Даша влюблена в Данилу, а у той на самом деле намечался роман с Кириллом. Кирилл тем временем положил плеер в карман куртки и сунулся в машину, судя по всему, пытаясь дотянуться до бардачка. Это был крошечный, но шанс. Диана резко вскочила и ринулась к Mazda. Ей пришлось обогнуть внедорожник Кирилла, но она всё равно почти успела, уже дёрнула на себя ручку двери и была готова запрыгнуть внутрь и закрыться, но времени немного не хватило. Кирилл вцепился одной рукой в её худи, а другой в волосы, резко дёрнул на себя, швырнул на землю. Она больно ударилась бедром, и на этот раз ей не дали шанса встать. Снова схватили за волосы и куда-то потащили. Она вскрикнула и вцепилась в руку Кирилла, пытаясь перебирать ногами, чтобы было не так больно. Отпусти! Пусти меня! взвыла Диана, но он проигнорировал. Тогда она закричала зовя на помощь и отчаянно надеясь, что Савин придёт в себя и услышит, но никто так и не отозвался, никто не помог. Зато Кирилл сначала рывком поднял её, заставляя встать на ноги, а потом резко ударил кулаком в живот. Диана задохнулась, согнулась пополам и снова упала, едва осознавая, что теперь они оба находятся ближе к воде. Кричать больше не могла, даже дышать стало трудно. «Красивое место. Мне всегда здесь нравилось», — заявил Кирилл, глядя на потревоженную ветром гладь воды. В его голосе прозвучала явная издёвка. «Надо было убить тебя ещё тогда, на вторую годовщину, как и остальных. Но кто знал, что сюда припрётся эта девка, начнёт махать руками и что-то внушать? До сих пор не понимаю, что она со мной сделала. Но как-то она тебя спасла. И тех, кто должен был быть после тебя...» Пока дура Дашка не нашла эти записи, будь они неладны. Я не могу позволить им снова зазвучать. Диана видела, что Кирилл отошёл от неё, приблизился к воде, но бежать к машине теперь не было смысла. Она выронила ключ. Добежать, найти его и забраться в машину времени никак не хватит, но можно попытаться просто убежать. Кирилл в последние 2 года начал набирать вес, меньше следил за формой, а она бегала 3-4 раза в неделю. На длинной дистанции у неё есть шанс. Вот только куда бежать? К шоссе? Нет, он просто догонит её на машине. В лес? Ага, чтобы заплутать там. Оставался один вариант. Вдоль берега. Может, она доберётся до кладбища, найдёт остальных. Там полицейский и профессиональный охранник. Уж они-то с Кириллом справятся. А он о них ничего не знает. Диана осторожно повернула голову, чтобы посмотреть. «Диана». Кирилл как раз вышел на пристань, замахнулся и бросил что-то в воду. Скорее всего, плеер. Послышался тихий всплеск, и вместе с ним Диана снова вскочила и бросилась бежать по тропинке, ведущей к качелям, а потом и к заброшенным домам. Первые капли застали её как раз в том месте, где погибла Катя. А потом дождь обрушился на землю изо всех сил. Диана не знала, где находится Кирилл, поскольку запрещала себя оглядываться. Это был верный способ споткнуться и потерять имеющееся преимущество. Но вскоре стало понятно, что до кладбища она не дотянет. Её одежда намокла и стала тяжёлой, потоки воды застилали глаза, текли в рот и даже умудрялись попадать в нос. А ещё они размочили землю, и та стала вязкой и скользкой. Нужно было спрятаться, но голова от накатившей паники совсем не соображала, а ноги принесли всё к тому же заброшенному двухэтажному дому, где она уже была и хоть что-то знала. В этот раз она не стала прятаться в шкафу, а побежала к двери в противоположном конце общей комнаты. Та легко поддалась и так же легко захлопнулась, но, к великому сожалению Дианы, на ней не оказалось никакого замка. Оставалось надеяться, что Кирилл её просто не найдёт. В мокрой одежде было холодно, а в пустом доме до ужаса страшно. Диана не знала, где Кирилл. Видел ли он, что она побежала сюда? Или решил, что она побежала дальше и продолжает преследовать её где-то там? Шум дождей и завывания ветра заглушали все остальные звуки, поэтому Диана всё никак не могла понять, она всё ещё одна здесь или по просторной гостиной, оставшейся за дверью, кто-то всё-таки ходит. Она дрожала и всхлипывала, зажимая себе рот рукой, чтобы не издавать звуков, но так дышать становилось тяжелее. Наконец, шаги за дверью стали отчетливо слышны. Всё-таки Кирилл здесь. Он нашёл её. И вдруг показалось, что всё это не по-настоящему. Что она всё ещё стоит посреди комнаты в гостинице и слушает записи с плеера. До того первые две были похожи на то, что она слышала сейчас. Ты не спрячешься от меня, Диана. Тихо позвал знакомый голос, от которого все мелкие волоски на теле встали дыбом. Уж точно не в моём родном доме, где всё началось. Нужно было выбираться отсюда. И чем скорее, тем лучше. Она в панике осмотрелась по сторонам. В комнате имелось одно окно, но стекло в нём когда-то выбили, а проём заколотили досками, превращая маленькую кухню в ловушку. Где она всё ещё соображала, что делать дальше, когда в дверь за её спиной замолотили со всей дури. Три последовательных удара. от которых полотно дрогнуло, а сама Диана всё же вскочила и метнулась к окну. Может, доски прогнили или гвозди короткие и удастся расчистить себе путь. Но дверь распахнулась раньше, чем она успела добраться до окна. Её снова схватили за волосы, потянули назад и швырнули на пол. Она едва успела перевернуться на спину, когда Кирилл сел на неё сверху и замахнулся рукой с зажатым в ней ножом. Тот воткнулся бы ей прямо в горло, если бы Диане не удалось закрыться, перехватить руку Кирилла и поставить блок. Он попытался оттолкнуть её руки и замахнулся ещё раз, но она снова остановила движение ножа. Кирилл был силён, гораздо сильнее её, но Диана сейчас боролась за свою жизнь и собиралась сделать это до самого конца, пока будут хоть крупицы сил. В глубине души она понимала бессмысленность сопротивления. Рано или поздно он его сломит, а в этом доме ей уж точно никто не придёт на помощь. Никто просто не знает, что она здесь. Диана лишь оттягивала неизбежное. стремительно выбиваясь из сил. Их возня раздражала Кирилла. Он яростно зарычал, схватил её за плечи, приподнял и с силой ударил затылком об пол. Перед глазами снова потемнело. Всё поплыло, и руки в момент ослабли, где она чувствовала, что проваливается в беспамятство, но отчаянно цеплялась за сознание, понимая, что умрёт, если отключится, но веки наливались свинцом, руки не слушались. О сквозь дрожащие ресницы она видела, как рука с ножом снова поднималась. Вот и всё. Успело промелькнуть в голове прежде, чем раздался оглушительный выстрел, за которым последовал пронзительный крик. Кирилла с неё кто-то стащил. Тот продолжал кричать и ругаться, но Диана его больше не видела, лишь слышала, как лязгнул металл, а мужской голос тихо пригрозил: "Будешь верещать, добью, чтоб не мучился". Крик после этого перешёл в глухие стоны, перемежающиеся однообразными ругательствами. Диана лежала на спине, ощущая острую боль в затылке и радуясь ей. Та означала, что она всё ещё жива и в сознании. В поле зрения появилось знакомое лицо, на котором сейчас читалась тревога. "Диана, вы как? Вы ранены?" спросил Карпатский. "Вы меня слышите?" Она опустила ресницы, боясь, что голова просто лопнет, если ей укивнуть. Боль нарастала и теперь уже пугала. Не раскроил ли этот гад ей череп? Голова, прохрипела Диана, безуспешно пытаясь дотянуться до затылка. Одной рукой он аккуратно подхватил её под плечи, а пальцами другой придержал за шею, помогая сесть. В ушах сразу зазвенело, и мир принялся кружиться, потому Диана наклонилась вперёд и упёрлась лбом в плечо полицейского, пока тот осторожно ощупывал её затылок, заставляя морщиться от боли. «Крови нет, так что ничего страшного, просто ушиб», — заверил Карпатский. «Будет шишка, но до свадьбы заживёт». На последнее замечание Диана смогла только нервно рассмеяться.